Сюда Михеев приглашал самых любимых, даровитых научных сотрудников и обсуждал здесь их работу, делился своими заветными мыслями. Но всё это было в прошлом. Уже давно Михеев не требовал ни одной книги. Давно прекратились совещания на овальном диване.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 К этой нише и направились Лавров и Сугубов, а вслед за ними и Нина. Она увидела широкие, откинутые назад спинки двух кресел, почувствовала падающие сверху теплые лучи невидимого солнца. В лицо пахнуло ветерком, напоенным запахом моря.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 Ещё живые, но чуть сонные глаза. Он с видимым трудом поднял правую руку и протянул Лаврову, а затем Сугубову, без улыбки и какого-либо выражения на лице. Видимо, он не узнавал их, хотя они навещали его не реже двух раз в месяц. Лавров представил Нину.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 «Это развалина великого здания! Какое печальное зрелище!» «Вы слишком мрачно настроены, Леонтий Самойлович!» — возразил Лавров. «Не все же процессы необратимые!» «Так, по вашему мнению, исторический маразм Михеева — процесс обратимый!» — колко возразил Сугубов. Я совсем не утверждаю, что патологическая старость – процесс обратимый, но мы можем поздно. Поздно, Иван Александрович, вы знаете, я больше на профилактику налегаю. Ортобиоз, правильный образ жизни, должен обеспечить нам здоровую, бодрую, нормальную старость без ослабления памяти и... «А разве Михеев вёл неправильный образ жизни?» — воскликнул Лавров. «Не вы ли сами вырабатывали для него жизненный режим?» Обычный спор между друзьями-соперниками зашёл бы далеко, если бы внимание учёных не было отвлечено лентой, которую Нина тем временем извлекла из аппарата. На ленте видна была...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 «Взлет гения!» — тихо проговорил Лавров, почти подавленный грандиозностью явления. Нечто подобное, вероятно, испытывает сейсмолог, просматривая необычную сейсмограмму. В зигзагах, ничего не говорящих непосвященному человеку, он отчетливо видит взрывы грандиозных сил природы.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 «Недопустимы!» «Вы опоздали, Леонтий Самойлович! Я уже проделал ряд опытов над животными, и представьте, довольно показательных!» «Проделал опыт и над человеком!» «Как! Вы осмелились?» — взволнованно воскликнул Сугубов. «И кто же тот несчастный, над которым вы?» «Я сам!» «Да!»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 Взлетах. На низком, теперешнем уровне работающий мозг Михеева излучает столь слабые электромагнитные колебания, что их едва воспринимает даже этот сверхчувствительный аппарат, ну а во время вспышек былого проблеска сознания...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 то же вы предполагаете делать?» — спросил Сугубов. «Продолжать опыты». «Над собой?» «Зачем над собой?» «Над собой продолжать опыты не имеет смысла. Новый эксперимент будет показателен лишь в том случае, если мы произведем его над таким же дряхлым стариком». и с таким же старческим слабоумием, как у Михеева. Если этот мозг выдержит максимальную дозу электропитания, выдержит ее и мозг Михеева. «Неужели же вы хотите?» — в ужасе воскликнул Сугубов. «Я ничего не хочу». «Я только сказал, какой эксперимент мог бы быть вполне показательным», — быстро возразил Лавров. «Ничьей жизнью рисковать не собираюсь. Впрочем, при известной осторожности и последовательности риск может быть сведён до минимума. Можно подбирать для опыта стариков. Сначала бодрых, затем всё более дряхлых».